В то время Морту очень огорчила эта история. Но теперь он понял. Теперь он сам хотел сделать то же самое с этим человеком, с этим ненормальным подонком. «Не может быть никакого журнала», — сказал наконец шутер. «Не мог там быть напечатан этот рассказ. Это мой рассказ». В его голосе Морд услышал страдания. Настоящее страдание. Это его обрадовало. Он пронзил шутера булавкой. Тот уже шевелил лапками. «Завтра в 10 он будет здесь», — сказал Морт. «Я буду счастлив встретиться с вами на почте. Вы сможете рассмотреть его со всех сторон. Удовлетворите свое маниакальное любопытство». «Нет, не на почте», — сказал шутер после небольшой паузы. «У вас дома. Забудьте об этом». «Когда я буду показывать вам журнал, я хочу быть в таком месте, где можно позвать на помощь, если вам моча ударит в голову». «Вы сделаете так, как я скажу». Шутер, кажется, немного овладел собой, хотя Морт уже не слышал в его голосе прежней уверенности. «А если не сделаете, я упеку вас в тюрьму за убийство». «Не смешите меня», — сказал Морт и снова почувствовал, что у него скрутило живот. «Вы еще не знаете всех ниточек, которыми я привязал вас к этим двум тропам сказал шутер. «Да вы еще сами тут наврались из три короба, рассказывая направо и налево всякие небылицы. Мистер Рейни, если я сейчас просто исчезну, вы быстро обнаружите, что у вас голова в петле, а ноги на табуретке. Не пугайте меня. Почему бы мне вас не попугать?» — сказал мягко шутер. — Правда, теперь вы тоже начинаете меня пугать. Никак не могу понять, что вы задумали. Морт промолчал. — Было бы смешно, — сказал задумчивый шутер, — если бы оказалось, что мы в разное время и в разных местах написали один и тот же рассказ. Это мне тоже приходило в голову. — В самом деле? — Я решил, что это невозможно, — сказал Морт. — Слишком многое совпадает. — Ладно, если был только общий сюжет, но ведь язык и стиль... — Вот, — сказал шутер, — и я тоже так решил. — Слишком многое. — Совпадение исключено. Вы украли у меня этот рассказ. Но, черт меня подери, если я знаю, когда и как. — Прекратите! — взорвался морт У меня есть журнал! У меня есть доказательства, как вы до сих пор этого не поняли. Всё, пора окончать вашу дьявольскую игру или признать, что вы заблуждались. У меня есть журнал. После долгого молчания шутер сказал: "Пока еще нет". "Правда", сказал Морт. Он вдруг испытал к шутеру почти родственные чувства, совершенно на его взгляд нелепые. Так что мы будем делать сегодня ночью? Ночью? «Ничего», — сказал шутер, — «этих двоих никто не будет разыскивать. В одно жена уехала с детьми погостить к родственникам, другой вообще живет один. Завтра утром вы сходите за своим журналом, а я загляну к вам где-то к полудню». «Вы убьете меня», — сказал Морт. Он вдруг понял, что слова эти звучат для него не очень страшно, по крайней мере сейчас, когда я покажу вам журнал» вы поймете что проиграли и убьете меня нет на этот раз в голосе шутер было удивление вас нет сэр те двое собирались встревать в наши дела этого я не мог допустить и я решил использовать их чтобы заставить вас быть покладистей чтобы вы наконец признали свою ответственность вы изобретательный сказал морт в этом я вам не могу отказать — У вас, конечно, не все дома, но хочу отдать вам должное. Вы самый изобретательный сукин сын, с которым я когда-либо встречался. — Что ж, думайте, как хотите, — сказал шутер. — Но если я приду завтра, и окажется, что вы сбежали, мистер Рейни, я уничтожу всех людей, которые вам в этом мире дороги. Вся ваша жизнь будет гореть ярким пламенем, как солома при хорошем ветре. «Вы сядете в тюрьму за убийство, но это будет самое маленькое из ваших неприятностей, вы меня поняли?» «Да, — сказал Морд. — Я понял вас, братец. Поэтому дождитесь меня завтра. Ну вот. Допустим. Только допустим, что я показал вам журнал, и вы увидели, что мое имя стоит в оглавлении, а внутри напечатан рассказ «Что тогда?»